Глава 45 Ирокезы продолжали стоять на месте, а Тони соображал, как добраться до Оазиса. Он видел, как одна машина предприняла еще один разведывательный выход и обменялась с Невисом выстрелами. Проследив, как легли снаряды бренды Тони понял, что делать. Пришлось вернуться на 100 метров назад и выйти напрямую, простреливаемую со стороны Оазиса. Существовала опасность, что Брэнда начнет стрелять раньше, чем поймет, что перед ней свой, но делать было нечего. Выйдя из укрытия, Тони замахал руками. Расстояние было слишком большим, но он заметил, что арт-автомат Невиса повернулся в его сторону. Тони помахал еще раз, и со стороны оазиса прозвучал выстрел. Снаряд ударил в песок на самой верхушке бархана, за которым прятались ирокезы бренда дала понять, что она видит Тони и будет стрелять по ирокезам. «Окей, бренда я иду». И Тони пошел по песку, как ни в чем не бывало. Он уже почти поравнялся с иракезами когда те, наконец, его заметили. Как только ближайший к Гарднеру робот начал поворачиваться для стрельбы, Тони рванул по песку, чтобы было сил, стремя обогнуть песчаный холм, за которым прятались иракезы Роботы помчались вслед за ним, не желая упускать такую легкую добычу. Тони бежал, едва касаясь ногами песка. Пулеметные очереди ложились с большим опозданием. Легкие перекачивали горячий воздух, как кузнечные мехи, а сердце готово было выскочить из груди. Почувствовав, что больше бежать не может, Тони бессильно повалился на песок и стал ожидать своей участи. Он лежал на песке, ловил ртом в воздух, а прямо над его головой пролетали снаряды. Где-то позади послышался взрыв. Чуть погодя, еще один. Тони поднял голову и оглянулся. На песке лежали два развороченных корпуса, а вокруг них валялись куски брони, элементы опор и еще какие-то припорошенные песком детали. Собравшись силами, Тони поднялся и, еле передвигая ноги, поплелся дальше к оазису. Он уже подходил к Зеленому острову, когда на песок соскочила бренда и побежала ему навстречу. Вдвоем они добрались до кустых зарослей, где сделали короткую передышку. «Не верится, что здесь могут расти деревья», — проговорил Тони. «Ты не разговаривай, а лучше настраивай дыхание. Нужно отойти от Невиса как можно дальше. У нас в запасе не более 15 минут». «Тогда пошли». — сказал Тони и с трудом встал. — Куда идти? — спросил он, покачиваясь. — Вон туда, к большому оазису. Если мы до него доберемся, есть шанс, что нас не найдут. А где-то совсем близко застучала пушка Ирокеза. Снаряды разорвались, ударившись о броню Невиса. — Давай быстрее, Тони. Они уже здесь. —